Операция, со слов врачей, прошла штатно, и через четыре дня, когда Ирму перевели в общую палату, Алексей встретился с ней. Она спала. Он тихо подошел к кровати, сел у изголовья, взяв ее руку, мягко погладил. Ирма, приоткрыв глаза и увидев мужа, улыбнулась потрескавшимися губами и тихо проговорила. «Леша, привет! Ты один?» Да. Мама и дети остались дома, сейчас с нетерпением ждут от меня вестей. А почему не на даче? В эти дни они ждали сообщения от врачей о твоем здоровье, поэтому сидели в квартире. На даче у соседей телефон не работает. Ну все, пусть едут на дачу, мне уже получше. Надо поливать огурцы, помидоры, за картошкой поухаживать. Передам маме, сегодня же отвезу их на дачу с ними и переночую». «Хорошо», — кивнула она с улыбкой и сожалела. «Угораздила же меня поехать в город». «Ирма, вот это я хочу спросить у тебя. Почему ты поехала так поздно в город?» «Леша, я пожарила картошку с грибами, а тебя все нет и нет. Поняв, что ты уже не приедешь на дачу, взяла свою стряпню и поехала в городскую квартиру. А утром мы бы сходили к моей подруге, поговорить насчет усыновления, а потом вернулись бы на дачу к детям. Вот такой у меня был план. Да, опрометчиво, укорительно покачал головой Алексей. Дождалась бы меня до следующего дня на даче, ведь было же воскресенье, я бы обязательно приехал. Взяли бы детей в город, покатались на аттракционе в парке, встретились бы с твоей подругой. Кто знал-то, что так случится? Болезненно улыбнулась она. С твоей работой ты и в воскресенье мог не приехать. Ладно, ни о чем не жалеем, а будем выкарабкиваться из этого положения. Выкарабкаемся, Ирма, выкарабкаемся, — обнадежил ее муж. Скоро учебный год, к этому времени, думаю, ты уже будешь дома. Дети очень сильно скучают по тебе. Вот тогда-то и встретимся с юристом, — ответила она. А пока Вовочка пусть ходит в детский сад. Да! Я тоже так подумал. Дождемся, когда ты встанешь на ноги. Наступил сентябрь. Ирма была прикована к постели. И ее так и не выписали из больницы. Дети пошли в школу. Алексей утром провожал их в школу, а вечером забирал от бабушки. И уже дома, перед сном, он долго разговаривал с дочерями о маме. Вспоминали все хорошее, что исходило от нее. Мечтали о том дне когда она появится дома. Однажды Ксения поинтересовалась. А где наш братик? Вовка-морковка. Ксюшенька, не до него было. Сегодня же поговорю с мамой и решим, как нам поступить. А ты не поменяла свое решение, что хочешь иметь братика? Нет, не поменяла. Только как договорились, пусть мои куклы не трогает. Да ты замучила своими куклами, не выдержала Валя. Не тронет он твои игрушки, другие ему купим. «Папа, давай быстрее приводи Вовочку к нам домой. Начнем уже с ним возиться». Вечером в больнице состоялся разговор супругов об усыновлении мальчика. «Ирма, девочки требуют к себе братика», — с грустной улыбкой сообщил Алексей. «Как ты на это смотришь?» «А ничего не поменялось в моих планах», — бодро ответила жена. «Я тут лежу и строю планы, как будем воспитывать нашего Вовочку. Кстати Ты бы сходил к старикам и справился о мальчике. Ходит ли в детсад, как себя чувствует. И вообще, может быть, пока суд додела нам забрать его к себе, как это сделать, чтобы все было законно? Наверное, нужно разрешение матери. Интересно, ее уже осудили? Сколько дали? Суда еще не было. А к старикам я схожу, как только выйду отсюда. Алексей застал стариков за вечерним чаепитием. Увидев его, Варваров всплеснула руками и заохала. «Ох, ох, Вову-то забрала Зинаида! Ты почему так долго к нам не приходил? Он так не хотел ехать с Зиной, а все время ждал тебя». «Когда?» — потерянно спросил сыщик. Полмесяца назад Зина приехала сама, быстро оформила все документы, даже сходила в тюрьму, встретилась с Оксаной, взяла от нее заявление о согласии передачи ей сына. «Деятельная такая женщина! Все успела!» Алексей, не сказав ни слова, вышел от стариков и направился на работу. «Ну вот и все! Мечты разбились о камне!» С горечью думал он, вышагивая по улицам вечернего города. Ирма так грезила об усыновлении этого прелестного мальчика, но, увы, а может быть это и к лучшему? Видать, Зина — решительная и волевая женщина, Уж хорошо воспитает Вовочку, сделает его человеком. А у Ирмы состояние здоровья не ахти какое, как она будет следить за маленьким ребенком. А девочки наши уже самостоятельные, будут помощницами и опорой матери. Эх, Вова ты, Вовочка, как ты крепко засел в моем сердце. Глаза у сыщика были полны слез. Он, наверное, впервые в жизни пустил скупую мужскую слезу. На следующий день лечащий врач остановил Алексея в коридоре и, пригласив в свой кабинет, огорчил плохой новостью. «Вам надо готовиться к серьезным испытаниям. Вашей жене потребуется еще не одна операция, но все идет к тому, что она никогда не сможет встать на ноги». «Как не сможет?» – испуганно спросил сыщик. «Все время будет лежать в постели?» «Нет, она не будет прикована к постели». Вскоре мы ее посадим, но она может передвигаться только на коляске. Вердикт мой неоднозначный, может быть, получится и на костылях, все будет известно после операции. Только одно могу утвердить точно, ей инвалидности не миновать». «Она об этом знает?» – глухо спросил сыщик. «Да, я ей все объяснил, чтобы она была готова к борьбе, которую ей придется вести всю жизнь» но я вижу, что муж у нее достойный. Вы вдвоем преодолеете все трудности». «Нас четверо», — ответил ему Алексей. «Мы поставим нашу маму на ноги». «Молодцы, надо верить только во все хорошее». В конце улыбнулся врач и крепко сжал руку оперативника. Узнав о том, что мальчика забрала тетя, Ирма всплакнула и сказала, «Это сверху Бог все видит, и заботясь о моем здоровье, решил избавить меня от лишних хлопот. «Теперь ты, Леша, вместо Вовочки возьмешь меня на удочерение. А у мальчишечки судьба будет счастливой. Я видела сон, как он вырос большой и красивый». В этот вечер, уложив детей спать, Алексей достал из холодильника графин водки и в тяжелых раздумьях просидел до ночи. Слезы капали беспрестанно. Он вытирал их ладонями, и наполнял рюмку очередной порцией хмельного. Теперь его жизнь разделилась на до и после, и Алексей решил этот период после пройти так, чтобы Ирма ничем не была обделена и продолжала жить жизнью обычного человека, а для этого он приложит все силы, обойдет все пороги и добьется своего. Через месяц Ирма, обтянутая удерживающим корсетом, уже могла сидеть на кровати и ее временно выписали домой. Вот было радости для родных встретить маму в стенах родного дома.